Две тысячи пятнадцатый. Арно просил Фиону не звонить ему до десяти утра, поэтому она позвонила в десять ноль одну. Он не ответил, и она позвонила снова, а потом убивала время, принимая душ. Он ответил в десять двадцать шесть. «Вы немного отдохнули?» — спросил он. «Говорите же», — сказала она. «У меня фотографии, если хотите взглянуть». Это были они. Да, да. А там была, у них был, они были одни. Двое взрослых. Слушайте, я могу описывать это бесконечно, или вы можете увидеть сами. Они договорились встретиться в полдень в кафе на Сен-Жермен под названием Суши Хаус. Это не очень вязалось с представлением Фионы в Париже. Зато она смогла легко произнести это, вызывая такси. Когда же они уселись за столик, она заставила себя просмотреть меню, удерживаясь от того, чтобы кинуться к Арно и залезть в его сумку. Еда была ей знакома. Сакени Гора, Икура, Мисо. Арно сказал, что ждал в своей машине до одиннадцати, когда, наконец, Курт и Клэр прошли мимо него, держась за руки. Арно достал свой телефон. «Вы готовы?» Сперва она не поняла. Она ожидала, что он достанет стопку глянцевых фотографий 8х10, но фотографии были в телефоне, но, разумеется. На первой был один курт крупным планом. "Это он", сказала она. Она ожидала, что её переполнит гнев при виде его лица, но она ощутила лишь нервную дрожь узнавания, как при встрече старого друга, кем он, в общем-то и был. Всякий раз, как Фиона видела его, она невольно вспоминала, каким он был подростком, смышлёным, нервозным, чеканившим факты о немецких подводных лодках и шпионских планах. Арно продолжал держать в руке телефон, и Фиона сказала: "О'кей, я готова. Дальше". Но на следующем фото Курт был с высокой женщиной с густыми чёрными волосами. Они держались за руки, и женщина несла пластиковый пакет из магазина. Это была не Клэр. Фиона выхватила телефон и промотала несколько фотографий. Они были сняты одна за другой, и две фигуры двигались по тротуару как живые. "Нет", сказала она. "Блять". Она ощутила беспричинную злость на Орно. "Нет". Она почувствовала себя словно в ловушке. Ей стало нечем дышать в этой кабинке с жёлтым светом и тихой музыкой. Это не она. Разве есть хоть что-то общее? Она могла перекрасить волосы, что? И нос переделать, и рост заодно прибавить. О'кей, сказал он, успокойтесь. Это хорошо, да? Это значит, она больше не с ним. Фиона шлёпнула телефон Арно об стол рядом с соевым соусом и схватила свою сумочку. Куда вы идёте? Закажите поесть, о'кей? Выходит, нам нужно предпринять новые шаги. Нужно составить план. Вот. «Выпейте воды!» Она приложила стакан ко лбу, но пить не стала, а когда к ним подошла официантка, Арно сделал заказ за Фиону. «Дайте еще раз глянуть», — сказала она. Арно разблокировал телефон и передал ей. Волосы Курта были собраны в узел, лицо выбрито. В его облике оставалось что-то сектанское. А вот насчет женщины трудно что-то было сказать. Её длинные волосы разделял пробор посередине. Из-за уличного освещения Фиона не могла понять, был ли на ней макияж. На женщине было пальто, но ноги остались за кадром. Фиона снова рассмотрела каждое фото, словно там скрывались какие-то подсказки. Эта группа, сказал Эрно, практикует, как это по-вашему, э, -э полигамию? Он произнёс это на французский манер. Да. То есть да, слово правильное, но нет, они не практикуют, слава богу. Была ли она действительно рада? Это означало, что Клэр не жила в той квартире, что она вообще могла быть не в Париже. Но погодите, а как же видео? Видео было снято в Париже, и Курт в Париже. Значит, и Клер, как минимум, когда-то была в Париже. Если Клер ушла от него, сказала она, она, наверное, покинула Францию. Она Как это всё вообще происходит при иммиграции? Нельзя ведь просто оставаться где угодно, да? Если у тебя нет гражданства. Орно пожал плечами. Многие остаются нелегально. А что, если в тот самый день, когда Фиона прилетела сюда, Клэр пришла к ней домой в Чикаго? Что, если она стучала в дверь, потом ушла, снова вернулась и решила, что Фиона переехала? Что, если она расспрашивала в магазине, и ей сказали, что Фиона уехала за границу? Надо позвонить соседям. Стоило оставить для Клэр записку, заметную записку на входной двери. Но нет, это полная чушь. С чего бы Клэр решили вернуться домой прямо сейчас? Фиона не чувствовала ничего подобного месяц назад. Только это видео взбудоражило её. Она давно не получала вестей от Клэр, и всё это время оставалась в Чикаго, хотя часто не бывала дома целыми днями, а иногда и ночами, когда оставалась у любовников, и один раз переночевала в отеле после свадьбы. И мир от этого не рухнул. Не больше, чем всегда. Принесли еду, и Арно жестикулировал уже палочками. Я могу, за небольшую доплату, могу получить доступ в квартиру. Может, найду новую информацию. Типа с помощью отмычки? Перед ней лежал ролл с авокадо, и она ощутила такой голод, что засунула его в рот руками. Арно хохотнул. — Да. Нет, типа, подкуплю домовладельца. А почему не обратиться прямо к курту? Потому что если он откажется нам помогать, мы проиграем. Но если сперва мы сами посмотрим, тогда будем знать больше, а к нему обратиться успеем. Такой район, я уверен, нас пустят за деньги. Некошерный, вы понимаете? Поэтому дополнительная сумма. Я не пытаюсь обобрать вас, но за такое дело небольшая доплата. Всего сотни евро. Я понимаю. Плюс стоимость взятки. Итого сто пятьдесят. Можно мне с вами? Арно раздраженно засунул в рот Роллстон Сом. Простите, я понимаю, понимаю, но вы даже не знаете, чего искать. Если я сама увижу, я пойму, была ли там Клэр. Я узнаю ее вещи, а вы нет. Арно медленно выдохнул. словно выпустил невидимый дым из трубки, которой, казалось, ему очень не хватало. Ну, или хотя бы сигареты. Как и невидимого плаща. Сегодня на нем была ярко-желтая футболка с треугольным вырезом и джинсы. «Возможно, у меня будет всего 10 минут, чтобы войти и выйти. А домовладелец не станет сговорчивей, если с вами приду я. Если мы объясним, что пропала моя дочь». Нет, сказал он. Но давайте сделаем так. Хорошо. Если я смогу проникнуть, я вас пущу. С домовладельцем вы не пересечётесь, но вы сможете попасть в квартиру. О'кей? Она пообещала, что будет готова сняться с места по его звонку и прилететь через весь город. Но без спешки, без спешки. Сперва но нужно выяснить расписание курса, найти домовладельца и так далее и тому подобное. Это займёт пару дней.